Глава 4. Снова залетел в эту пучину зеленой дряни, от которой ком в горле не просто просился наружу, а буквально бил дубинкой по моей голове и намекал, что он хочет дополнить сей пейзаж. Но я ему не давал. И так тут мерзости хватает, а ведь еще надо причитающееся после победы забрать. Зацепившись взглядом за тело, которое уж очень сильно напоминало мое, только лицо уже воскал оскал черепа превратилось А броня частично разъедена, я подлетел к нему и бегло осмотрел. В руках это тело зажало какой-то сверток, что в нем пока не ясно. Но ясно одно — там что-то есть, причем металлическое, иначе бы не блеснуло под определенным углом. Вот только я не видел где-то щелей. Хрен с ним, мысли в жопу, руки в ноги, сверток под мышку, и вон отсюда. Вылетев словно пули из этого зеленого и вырви глазного ада, я снова полетел в сторону речки. Уже хотелось не просто отмыться. Хотелось раствориться в воде, утонуть в ней и всплыть где-то... Где-то, но не тут. И снова был этот мерзкий ласковый шепот, что намекал сделать именно это. «Чёрт!» «Да иди в жопу!» — крикнул я в воздух. хер мне там делать! Жить хочу! А мне точно бабок не заплатят, если я просто так сдохну!» Отбросив сверток в сторону, но близко к речке я снова нырнул с головой, начав буквально сдирать с себя всё это зеленое дерьмо. Оно было липкое, вязкое, а еще щипало. И все чесалось из-за этого. Вот не просто так из-за этого дерьма у того везунчика кожи не было. Да и мясо вот не просто так. Когда дело было сделано, одежда не намекала на то, что я из какого-то фильма ужасов, а от меня не воняла, словно от мешка с дерьмом и трупами. Куда еще и тухлых яиц накидали. Я выбрался из речки и довольно уселся в тени ближайшего валуна. Предварительно захватив с собой сверток, что с боем и слезами на глазах вырвал у мертвеца, я начал разворачивать его. И ожидаемо там снова оказалось оружие. Его состояние можно было описать как близкое к идеальному. Только заточки не было. А лезвие было покрыто каким-то маслом. Точно не знаю, как правильно называется это оружие, но выглядело оно прикольно как минимум. А еще меня радовало то, что кисть была относительно защищена. Даже при сильном ударе я бы не порезал себе руку о лезвие. Сам меч оказался тяжеловат для моего вида. Он был короче моего первого, ржавого, но лезвие было шире, а режущая часть только с одной стороны. По крайней мере, так предполагалось, ибо она сейчас была совсем не режущая. Ножны к этому оружию тоже были, только наплечные, за спину надевались. Сбросив с плеч свой плащ, из-за чего тут же стало куда легче, так он пропитался водой. Я накинул поверх своего кожаного нагрудника ножны, а затем убрал клинок. Оружие было чуть-чуть выше плеча. Мне так казалось. Но можно было отрегулировать, опустить чуть ниже, а рукоять развернуть в сторону правой руки. Теперь можно будет доставать оружие одновременно. Главное, не порезаться случайно. Хотя вроде от этого броня и защищает. Просохнув полностью, я двинулся дальше. По пути мне повстречалось еще несколько групп монстров, на которых я решил испробовать новый клинок. И сразу понял, что дело это гиблое. Его надо затачивать. А сам я делать это боюсь, ибо не умею. Ну и хрен с ним. Ржавый клинок тоже хорошо справляется. Будем им драться. В определенный момент я проходил мимо двух впадин в горе. Место было мирное, тихое, а еще защищённое от света солнца. Я сразу решил завернуть туда и посмотреть. Вдруг что есть интересное. Жаба прямо намекала, что это надо сделать. А я спорить не стал. Первое, что бросилось в глаза — Маленькая стелла с острыми четырьмя гранями, которые сходились на верхушке. На ней были какие-то символы, но я ничего не понял. Странный игровой язык, который придумали разработчики. Сто процентов какая-то нейросеть помогала, ибо у современных людей мозгов не хватит придумать фантастическую лингву. Видоизменить старый — да, но на новый точно не хватит. Задумался я и присел на корточки, стряхнув грязь с одежды, что прилипла с одной из сторон. Внезапно этот маленький монумент засветился. Символы начали наполняться фиолетовым свечением, которое поднималось снизу и стремилось к острой верхушке. А потом, когда весь монумент засветился, тонкий фиолетовый луч ударил в воздух. «Монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Этот мир когда-то наполняли тысячи раз, которые жили, сражались, умирали». Они развивали этот мир, пока горстка магов не захотела великой власти. После этого мир пал, оставив после себя мертвые руины. Лишь немногим повезло не стать пустотёлыми бессмертными сущностями, которые бродят без цели по мертвой земле. Странник, впереди тебя ждут руины древнего города. Восстанови их, и тебе откроется большее. вот это уже похоже на какое-то задание», — улыбнулся я. «Но на всякий случай держался за свой меч, ибо...» Мало ли кто мог припереться на этот огромный луч света. Хотя его с расстояния, может, и не было видно. Покрутившись еще минут пять на этом пятачке, я направился дальше. Снова несколько групп монстров, и в конечном итоге счетчик количества эссенции душ показывал цифру в 2000 Аж глаза нарадоваться не могли, а разум тем более. Теперь можно сдохнуть аж целых два раза и не бояться дальнейших последствий типа полного посмертия. Бр! Поежился я, и тут мне в голову прилетел камень. Твою. Словно на автомате я нырнул за ближайший валун и стал ждать, держа оружие наготове. Голова и так трещала, не переставая, а тут эту боль взяли и приумножили. Потекла кровь. Хорошо, что часть удара пришлась на рог, иначе бы вообще голову разбили. Когда более-менее пришел в себя, глянул из-за валуна, за которым прятался. Глазами я пытался найти того, кто в меня бросил камнем. Но так и не зацепился взглядом ни за что. Обе развилки, что были ровно передо мной, оказались пусты. А потом я увидел это. Пустоголовый оказался в прямом смысле слова запечатан в стене. Торчали только его пустая башка и руки. Точнее, одна рука целиком, в которой был зажат новый камень, а вторая рука, начиная от локтя. Неприятное зрелище на самом деле. Просто он врос в камень. Как такое возможно, я даже понимать не хотел. Зато видел противника. И этот урод оказался либо очень удачливым, либо очень метким. Стоило мне выйти из-за волна, как в меня тут же полетел новый камень. Всё же этот гад очень меткий. Но ничего, я его вижу, вижу его замахи. И он меня на этот раз не застанет врасплох. Шаг в сторону, камень пролетел слева от меня. Отскок в другую сторону. На этот раз камень пронесся правее меня. И так, рывками из стороны в сторону, прыжок за прыжком, я добрался до этого урода что разбил мне голову и вогнал ему клинок в пасть. «Сдохни!» — прорычал злобно я, выдергивая меч обратно на себя. «И тут эта долбаная зеленая жидкость!» Сейчас я стоял возле клина между двумя проходами. По левую руку от меня был еще один труп, только на этот раз целиком разложившийся скелет. В его руках было зажато какое-то ожерелье, которое он прижимал к своей груди. Кулон этого амулета провалился промеж рёбер и представлял собой пятикодичную звезду, очень сильно напоминающую ту, которая была при выборе персонажа. Подойдя к этому безымянному мертвецу, я осторожно разжал кисти рук, случайно сломав один палец, после чего взял амулет. Был сделан этот амулет то ли из поблекшего серебра, сильно много повидавшего на своем веку, то ли из обычного металла, но сохранился он на удивление хорошо. Звезда была полая, а к верхней грани было прикреплено колечко, через которое была продета цепочка из такого же материала. Нацепив это ожерелье себе на шею, я было хотел развернуться и пойти другой дорогой, так как прекрасно помнил, что впереди меня ждало непонятное, достаточно большое существо. Но тут опять был плотный туман, через который я не смог сделать и шага. «Да грёбаные игровые условности!» — прорычал я. А потом снова посмотрел в небо и начал кричать «туда». Вот вас бы посадить сюда, на мое место! Посмотрел бы я на вас, Ироды, как вы тут страдаете и подыхаете. А потом тише добавил Твари. Можно было, конечно, подохнуть, но уж очень сильно меня душила жаба. Просто так терять на это дело тысячу душ. Плюс так свихнуться можно, слушая этот чертов навязчивый шепот, что так и просит остаться в той темноте. «Брррр!» Опять поежился я, вспомнив те ощущения. В жопу, в жопу, в жопу. Хоть так, но лучше жить. Плюс впереди город должен быть, хоть там можно будет спокойно передохнуть. Приготовившись к бою, я медленно стал подходить на новую арену. Чем я ближе к ней был, тем сильнее двигался вперед туман за моей спиной, окончательно отрезая пути к отступлению. Отвесные горы вокруг меня не оставляли другого выбора, кроме как сражаться. Ну что ж, сражаться, так сражаться. Главное, что я знаю, что тут кто-то есть и уже это радует. Впереди оказался голем, либо нечто очень на него похожее. Передвигалось это существо медленно, его тело было облеплено огромным количеством острых камней, которые могли не просто порезать, а нашинковать в мелкую крошку незадачливого путешественника. Например, меня. Рук у этого чуда не было, где глаза я тоже не понимал. Он как будто двигался, но на меня, стоящего ровно на краю арены с ним, он не обращал внимания. По правую руку от меня был еще один скелет, на пальце одной руки которого было еще одно кольцо, а во второй он держал какую-то склянку. Сто процентов какое-нибудь зелье, которое потом может пригодиться. А раз этот хрен не обращает на меня внимания, значит, надо попытаться это колечко забрать, как и зелье. Вот только чует моя задница, чует, что как только я соберу всю эту халяву, на меня тут же накинется этот уродец. Вот прям гарантирую, что так оно и будет а значит, надо быть готовым резко драпать. Идя по краю арены, постоянно держа монстра в поле своего зрения, я осторожно добрался до мертвеца. Сначала я взял зелье, так как его было проще вытащить, всего лишь оттянуть руку и поднять с земли склянку. С кольцом пришлось повозиться, но отломав в итоге палец и стащив кольцо с обратной стороны, я смог его взять. Склянку я убрал в накладную сумку на поясе, да и кольцо спрятал туда. И не зря я не стал рассматривать и примерять находку. Стоило мне убрать свои новые пожитки, как тут же этот огромный валун буквально подпрыгнул, упал, из-за чего вся поверхность содрогнулась от удара, а потом начал катиться с огромной скоростью на меня. Причем он именно преследовал меня, чувствовал, где я, ибо стоило мне начать отбегать, как он тут же начинал менять свой курс в мою новую точку дислокации. Вот же срань! проорал я, ускорившись в последний момент. Нырнув вперед, максимально избегая удара, я услышал очень громкий удар. Тварь врезалась в стену и на некоторое время подвисла. Я не стал нападать сразу, поднялся на ноги и немного выждал, переместившись в другой от монстра конец арены. Пять, начал я считать секунды, пока тварь не двигалась. Шесть, семь, поехала. Монстр снова начал катиться. На этот раз скорости взял куда большую, чем в прошлый раз. Точнее, успел сильнее разогнаться. Но всё равно мне удалось увернуться от столкновения, что меня неимоверно радовало. Подскочив к оглушенному монстру, я тут же начал наносить колющие удары. Именно колющие, иначе до его тела я просто так не мог дотянуться из-за обилия каменных шипов. Чертов, каменный ёжик в тумане. Пять секунд я рубил его, а потом на последних двух начал отступать. Снова умчавшись в другой конец арены, я стал ждать монстра там. И он опять покатился на меня, на этот раз еще быстрее. И опять кувырок. И снова пять секунд затыкивания противника. А затем в другую сторону. Пока перебегал, обратил внимание на то, что на земле и на камнях остались влажные следы. Тварь истекала то ли кровью, то ли чем-то её напоминающим. Но главное, эффект сработал. Она начала подыхать. Еще шесть подобных маневров, еще шесть раз я перебегал из стороны в сторону, уворачиваясь от более вялого противника. И после шестого раза я подбежал, думая, что добью эту гадину что смогу ее спокойно прикончить, но нет. Тварь все еще продолжала барахтаться. Более того, она начала странно пульсировать. В детстве я часто играл в разные РПГ, так что примерно понимал, что сейчас может произойти, и начал искать глазами место, где можно укрыться. Но таковых тут вообще не было. Это чисто долбаный круг, на котором нет ни единой точки, чтобы спрятаться. Рванув в противоположную сторону арены, я подпрыгнул, когда тварь, словно воздушный шарик, разорвала на куски. Сотни и сотни каменных кольев разлетелись в стороны. Очень мало из них летело около поверхности. И я думал, что мне удалось спастись, оставшись невредимым. Я завопил в прямом смысле этого слова. Один из каменных шипов вонзился мне в ногу, в бедро, буквально пронзив то насквозь. Боль была адская, дикая, неконтролируемая. Она волнами пульсаций отдавалась в голове, возвращаясь троекратный назад. Судорожно развернувшись на спину, я начал вытаскивать толстый шириной с несколько пальцев каменный шип. Он не был гладким. Потаскивая, я чувствовал, как он цепляется за все, что было внутри, как он продолжает рвать мою кожу. Но если этого не сделать, то рана не зарастет, просто не сможет. Я кричал все громче, перед глазами начали бегать красные круги. Но я сделал это, а после снова лег. Я даже не заметил, когда успел сесть. Просто сделал на автомате. Боль немного отступила. Но снова в голове начал петь ненавязчивый женский голосок, заманчивая в свой темный и безлюдный мир. Он столь сладостен, столь заманчив, что хотелось поддаться провокации, дождаться надписи, что появлялась каждый раз, когда я ступал в мир этого божества. «Хрен тебе!» выдавил из себя я улыбку и потянулся рукой в поясную сумку. Сначала наткнулся рукой на странные формы кольцо, потом уже на маленькую склянку. Достав ее, я приподнялся на локте зубами откупорил и стал заливать в себя содержимое. На вкус оно было отвратительным, просто невозможным к употреблению. Но я продолжал пить, чувствуя, как боль медленно уходит, как ногу снова наполняет приятное тепло, как покалывает мышцы, как слегка дергаются пальцы. Склянка мгновенного восстановления. Заряды — ноль из одного. Восстанавливается при отдыхе в безопасном месте или после смерти». Выскочила надпись перед моими глазами, стоило мне полностью упить содержимое и уставиться на пустую баночку. А это явно намекало на то, что эту скляночку ни в коем случае нельзя выкидывать. Это просто категорически нельзя. Бросил взгляд на ногу, увидел, что она буквально восстановилась. Нет той ужасающей дыры, из-за которой я чуть не сдох. Нет того обилия крови, что оттуда выливалось. Всё просто заросло, кроме брони. Но она точно восстанавливается после смерти. В этом я уже убедился. Осмотревшись вокруг, я немного охренел. Если бы я не прыгнул, то сдох бы моментально, вот просто сразу. Шипы усеяли все вокруг. Они торчали везде, где-то лежали обломками, где-то пробили стены. Но они были буквально всюду. Как осколочная граната! Вслух я провел аналогию и поднялся на ноги. Так, туман спал. «Значит, каменный ёжик сдох, можно идти дальше». Бросив взгляд вперед, увидел руины дома, а за ними туман. Он словно достигал небес, словно сливался с облаками. И туда мне предстояло идти, просто было больше некуда. И за тем туманом, вероятнее всего, по всем законам жанра, будет лежать тот самый город, первое безопасное место в этой глуши. «Забытое королевство, чтоб тебя!» — вздохнул я и уже почти на автомате сделал жесты для сбора эссенции. После чего радостно воскликнул. «О, живём!» Итого, 3820 эссенции душ.